Примирись с возможностью оказаться покинутой. Следующим шагом нужно поблагодарить свое эго за желание защитить тебя, объяснить ему. Ты действительно не хочешь, чтобы тебя бросили, но если такое случится, ты сможешь с этим справиться. Уверяю тебя, как только твое эго почувствует твою уверенность, оно тут же отпустит же и перестанет мешать тебе жить и быть самой собой. В этот момент ты почувствуешь огромное освобождение. У тебя будто гора с плеч упадет. Чтобы поддерживать верование, нам нужно много энергии. Поэтому по мере освобождения к тебе вернется энергия. Когда ты сейчас говоришь, со мной что-то происходит. Мне так хочется сделать все, как ты сказала. Но скажи, если у меня получится, я перестану толстеть? А может, даже похудею? Я ждала этого вопроса. Ты пытаешься контролировать результат. Ты будешь точно знать, что действительно приняла свое верование и страх остаться брошенной, когда примешь любые возможные последствия. Желая все держать под контролем, мы закрываемся от нового жизненного опыта, хотя он необходим, а часто и благоприятен. Ты хочешь прекратить толстеть, потому что боишься не удержать своего Марио. Если это так, значит, именно страх побуждает тебя контролировать ситуацию. Как ни жаль, надо признать, пока мы не изменим своего отношения, с нами постоянно будет случаться то, чего мы боимся. Скажешь, что ведь твоя мать не привлекла к себе развод и расставание. Но то, как она живет, не менее печально, чем если бы твой отец от нее ушел. От нее уходит не в физическом мире, а в ее воображении. Думаешь, это лучше или легче? Она далеко не так счастлива, как ей бы хотелось. Она непрерывно поддерживает свой страх быть брошенной, а значит, ее рана не исцеляется, а только делается хуже. Одно точно, твое желание исцелить травму покинутого очень положительно отразится на твоей матери. Кроме того, подсознательно это поможет твоей дочери в ее будущих отношениях. Мало того, это повлияет на Марио, который боится тебя бросить. Ты, конечно, помнишь, что когда мы боимся чего-то по отношению к человеку, он боится того же в нас. Единственная разница в том, что кто-то всегда осознает свой страх лучше другого. После всего сказанного тебе будет легче поговорить с Марио? Да, я без сомнения этого хочу. Теперь у меня должно получиться. Я не оплошаю, как в прошлый раз. Ах, ты слишком многого от себя требуешь. Как и большинство людей, ты не даешь себе право на поражение. По-твоему, было бы нормально требовать от малыша поехать на велосипеде с первого раза, не позволять ему падать и снова пробовать, пока не получится. Именно это ты сейчас и делаешь. Дай себе право не знать, как к этому подступиться. Ты же никогда этого не делала раньше, ты только учишься. Даже если понадобится много попыток, единственное, что важно, это твое намерение. Сильно желай достичь этого во что бы то ни стало, и я обещаю тебе, Однажды у тебя все получится. Будь собой терпеливее и снисходительней. Доверяй Вселенной, которая тебя всегда поддерживает. Теперь я лучше понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь, как сложно большинству людей принимать. Ведь принять нужно столько всего, правда? Да, но преимущество приятия в том, что с каждым разом это становится все проще и быстрее. Эту практику можно применять в любой сфере. Она даст одинаковый эффект. Нас никогда не учили приятию, Поэтому совершенно естественно, что человеку это дается непросто. Главное препятствие – наше эго, которое жутко боится исчезнуть, когда потеряет над нами контроль. Напомню тебе, об эго нужно прежде всего помнить следующее. Эго беспрестанно стремится к двум главным вещам – питаться верованиями, которые мы постоянно в себе поддерживаем, и, имея над ними власть, знать, что оно живо. Эту власть оно ощущает через физическое тело, когда им овладевают страхи или эмоции.